Они просто смеялись над ними и называли римским дураком. Цезарь, в свою очередь, платил им откровенностью. Он заявил, что после своего освобождения вернется и казнит всех пиратов до единого. Через 38 дней после пленения римлянина пираты получили известие, что выкуп за Цезаря, равный 50 талантам, оставлен у ленгата Валерия Монтона. Торквата. Уже на следующий день Цезарь и его спутники были отправлены на корабле в Милет, где разбойникам и были выплачены деньги. Вновь обретя свободу, Цезарь с энергией совершенно неожиданной и для пиратов, и для его политического соперника Суллы принялся за осуществление своего плана наказания морских разбойников. Уже на следующий день у После вступления на свободный берег Цезарь на четырех галерах, имевших на борту пятьсот воинов, внезапно напал на пиратов на острове Фармакусса и засек их врасплох. Они не только не думали столь быстро вновь встретиться со своим бывшим пленником, но и были еще пьяны после оргии по случаю дележа добыч. Цезарь пленил около трехсот пятидесяти пиратов, и получил обратно свои деньги. Он потопил пиратские корабли и доставил пленников в Пергам, резиденцию римского претора Юния. Претора тогда не было в городе, и Цезарь не мог получить у него разрешение на казнь пиратов. Тогда он стал действовать самостоятельно. Приказал отобрать 30 вжаков, заковать их в цепи и привести к небу. Он напомнил им о своем обещании распять их на кресте. Однако, — сказал он, — в благодарность за хорошее отношение к нему во время плена он будет снисходителен. Главарям, перед тем, как их распять, перережут горло, а простые пираты будут задушены. Так и было сделано. О том, с какой ненавистью относились после этого к римлянам келикийские пираты сообщает Плутарх. Когда какой-нибудь пленник кричал, что он римлянин и называл своё имя, они, притворяясь испуганными и смущёнными, хлопали себя по бёдрам и, становясь на колени, умоляли о прощении. Несчастный пленник верил им и, видя их униженные просьбы, затем Одни надевали ему башмаки, другие облачали в тогу, для того, дер чтобы опять не ошибиться. Вдоволь посмеявшись над ним таким образом и насладившись его муками, они наконец спускались среди моря сходней и приказывали высаживаться желающим счастливого пути. Если же несчастный отказывался, то его сталкивали за борт и топили. Попытка Рима уничтожить морской разбой с помощью военного флота под командованием Публия Сервилия окончилась неудачей. Пиратские либорны были маневреннее, чем тяжёлые корабли римлян. На как только военные корабли скрывались в сыне и кильки, в ночь выходили, захватывали их суда и брали пленных. Это сказывалось на жизни города. В шестьдесят седьмом году до нашей эры положение с хлебом в Риме столь ухудшилось, что Сенат вынужден был поручить Гнею Помпею возглавить борьбу с пиратами и предоставил ему особые полномочия. Операция считалась настолько сложной, что для ее осуществления Помпей попросил дать ему три года. Он показал себя умелым флотоводцем. По его приказу было построено пятьсот либурнов, то есть кораблей такого же типа, как и те, на которых плавали пираты. Первоначально Понпейи избрал местом своих действий западную часть Средиземного моря. Он разбил этот район на 13 округов и для каждого выделил командира, предоставив его распоряжению соответствующее количество кораблей. Сам полководец принял командование над центральным флотом который занял выжидательную позицию между Африкой и Сицилией. Кроме флота, Помпей собрал армию из 12 тысяч пеших легионеров и 5 тысяч всадников. Армия должна была бороться с пиратскими поселениями на побережье. Эта операция была им так хорошо продумана и организована, что уже через 40 дней он смог доложить Сенату,